Вращаться с хозяином не стали. Консистенцией и цветом лица тут напоминал сейчас выжатый лимон, и, пожалуй, не смог бы приподняться со стула. В прихожей у двери Пол Нилыч замер на пару секунд, приложил палец губам, и с кифу почудился едва слышный скрежет, доносившийся с лестничной площадки. Звук был слабым, но отчетливым. Казалось, кто-то водит напильником по ребру жестяного листа. «Оружие к бою!» — негромко произнес Сарагоса. Выдернув из-за пояса лазер, скиф приготовился метнуть яростный луч, вверх, вниз, налево или направо, смотря по тому, где окажется источник странного звука. Святой Харана, заступник и хранитель, помалкивал, что вселяла в скифа обычную уверенность. Он знал, что промашки не случится, что огненная игла настигнет цель, а цель эта, чем бы она ни была, ущерба стрелявшему не причинит. Но вывод сей. Не относился к Сарагосе, и Скиф решительно оттеснил шефа в сторонку, а затем распахнул дверь. Скрежет сразу сделался сильнее. Скрежетала крышка распределительного щитка, у которого возился Сингапур. Пожалуй, за то время, что они провели у Дагала, он успел бы три раза собрать и разобрать все местное электрооборудование, а заодно подмести лестницу от подвала до чердака. Увидев Сингапура, Павел сразу успокоился, кивнул ему и направился к выходу. Скиф и Сингапур молча последовали за шефом, как и сентябрь, присоединившийся к ним внизу. Они разместились в просторном «Лексусе». Сарагоса впереди, рядом с сидевшим на месте водителя самураем, трое племянников сзади. Негромко зашуршал мотор, мотор, слидер дрогнул и плавно выкатил на магистраль. Время было позднее, метро закрылось, и самурай, переглянувшись с шефом, повернул к северу. «Отвезут меня домой, на гражданку», — понял Скиф. Визит к знакомцу Павла камнем давил на душу. Он вроде бы слышал и видел все, но ничего не понимал. Разговор о каком-то нападении, о каких-то статьях, написанных шефом, о дверлерах-оборотнях, подбросивших Сарагосе красную коробочку с таким знакомым запахом. Все это было сплошной загадкой. Еще большей загадкой представлялось поведение Догала, его странные полуобрывочные фразы, которых шеф, казалось, ждал с жадным нетерпением и был готов вышибить из своего несчастного знакомца чуть ли не пытками. А в том, что Дагал несчастен, Скиф не сомневался ни на одно мгновение. Этот жалкий человек, и в обычных обстоятельствах не внушивший бы ему симпатии, явно очутился в беде. В большой беде. Симпатии это по-прежнему не вызывало, но сочувствие – дело другое. Ему о многом хотелось расспросить Сарагосу, но он молчал и терпел. Терпеливому солдату сержант постель стелит. а взводный чай подает, — говаривал майор Звягин, и мудрость эта засела в голове у Скифа столь же крепко, как и статьи армейского устава. Странно, — подумалось ему, — речи своего бывшего комбата он помнит лучше, чем лекции университетских профессоров, словно бы шесть спецназовских лет заслонили годы учебы на ИСТФАКе. Не стерли, нет, но заслонили. Возможно, потому, что армия была жизнью суровой и реальной, а университет лишь преддверием к ней преддверие к жизни а как назвать то что происходит сейчас с нами за последний месяц он просмотрел целую череду снов восхитительный осии Абхинан, пепельно кудрой амазонки из башни стерегущих рубежи таинственный о фирме сейф сейф и красноглазом докторе ужасный омарке де галли и красной коробочке с непонятным зеленем какой же сон ждет его теперь Сарагоса гулко откашлялся, нарушив тишину. — Скип! — Да, Павл Он шевельнулся на заднем сиденье, покосившись на Сингапура и Сентября. Сингапур, Серж Никитин, будто бы дремал, и лицо его с точенными чертами и широким разлетом темных бровей казалось безмятежным. Сентябрь что-то едва слышно мурлыкал себе под нос. Похоже, недавняя операция не вызвала у них ни вопросов, ни недоумения. — Ты что дергался этот? «Там, у Дагала, спросил шеф. «Запах узнал, а?» э «Узнал», — ответил скиф. «Слабый, а похож. Что это было, полнивыч?» «Не было, а есть». Сарагоса похлопал по карману, в котором, завернутая в полсотни слоев пластика, лежала красная коробочка. «А вот что есть, это, сержант, придется выяснять тебе». Намек был понятен, и сердце скифа взыграло. Амхаммадская степь вдруг раскинулась перед ним. За степью вставали золотые рощи и зеленые леса, лежало прозрачно-изумрудное теплое море, вздымалась розовая пена гор, а по равнине, блистая броней, мчались всадницы на быстрых скакунах. «Сия! Сия!» «Приятель твой, — заявился позавчера, — князь!» — заметил Сарагоса. Скандалик не скандалил, тебя хвалил, но от контракта отступиться не пожелал. Подавай ему это там хамат и все дела». — Собачек полосатых, да белых зверюк, да разбойников, да амазонок. Правда, на амазонках он вроде бы не слишком настаивал, — добавил Павел помолчав. — Значит, значит, мы сходим туда? — хрипло выдохнул Скиф. — Сходим, но без князей, графов и прочей публики. Либо ты сходишь, либо мы вдвоем. Только не сразу. У меня к тебе есть и другое порученице. Вот после него и отправимся в Амхамад. Отправимся, разберемся, что к чему, тогда можно и клиентов пускать, особливо этаких привередливых, как наш князек. Сарагоса сделал паузу и поинтересовался. Догала видел? М ясно, что бывает с неосторожными да слишком любопытными. Их только пусти к молочным рекам, кисельным берегам да золотым дурманным рощам. Никаких твоих аруинтанов не надо, сами всякой дряни нанюхаются. Так что с князем мы подождем. не усохнет он с горя не усохнет про себя согласился скиф и деваться джамалю сыну георгия некуда лишь доктор может протоптать тропку вам хамад а доктор делает то что велит Сарагоса». еще он подумал о том что внезапное решение шефа наверняка вызвано последними событиями скажем коробочка с непонятным зельем подброшенная не то вурдалаками, не то оборотнями несмотря на предупреждение па нилыча Об излишне любопытных, этот эпизод все больше интересовал Скифа, распаляя его воображение. «Решив, что коль начальник поддерживает беседу, то можно и вопрос задать», — он произнес. «Вот вы, Павел с этим Марком про оборотней толковали. Это как, в шутку или всерьез?» Сентябрь, сидевший слева от Скифа, фыркнул. Сингапур приоткрыл глаза». Белки их, словно выточенные из нефритовых пластин, влажно блеснули в полумраке салона. Сарагоса грузно заворочился на переднем сидении, вывернул голову на короткой мощной шее, оглядел своих сотрудников. «Объясните ему, парни. Ты, Сергей, видишь, не верит сержант. Думает, мы шутки шутим». Сингапур негромко кашлянул. «Представь, Кир, человека с маниакально-депрессивным психозом. Такому типу чудится, что...» Теща намерена его отравить. Или, скажем, что мафия идет по его следам. Или ЦРУ, ФРС, или инопланетные пришельцы. Представил? Скиф пожал плечами. «Ну, положим». А еще человеку может помниться, что он, скажем, волк. «Волк, барс, тигр, людоед. Такое случается из-за болезни. Самовнушение очень стойкое, длительное». А бывает, что человек здоров, но внушение действует извне, нечто вроде сглаза, порчи, наложенной колдуном. Гипнотизером, добавил Сентябрь, вроде тех, что у нас на точке 2 от запоев лечат. Ровный баритон Сингапура не изменился, он продолжал, будто не слыша реплики приятеля. Если внушение очень сильное, оно ломает некий барьер сопротивляемости, разный у разных людей. За ним полная или частичная психическая трансформация. Человек внешне остается человеком, но временами, или всегда, воображает себя волком, кровожадным волком, и ведет себя как волк. В часы затмения он зверь, понимаешь, зверь. Вот тебе и оборотень, Кирилл. Вампир, вервольф, вурдалак. Граф Дракула, подсказал сентябрь. Ну, не волки же подбросили полнилычу, начал скиф и осекся. Пожалуй, слова эти были лишними. Откуда он ведал положено или не положено прочим инструкторам? Знать про красную коробочку. Но Сарагоса лишь кивнул массивной головой. Не волки, разумеется. Другого сорта были оборотни. Зомби или эти... Атаракты, как их Дагал называет. Ну, ничего. Шеф приступнул огромным кулаком по колену. Ничего. Туман редеет племяннички. Про какой это он туман? Мелькнула Ускифа в голове, но Пал Нилыч, опять повернувшись к нему, спросил. Ну, а что думаешь про Дагала? Про усатого моего знакомца. С ответом Скиф померлил. Что в самом деле мог он думать про Догала? Наркоман. Наркоман, испробовавший какого-то нового и особо гадкого зелья. Возможно, доставленного прямиком из Амхамата. Почему бы и нет? Граб Калиостро, таинственный Дагалов хозяин, мог оказаться вторым доктором, ибо редкие вещи в мире существуют не в единственном числе. Выходит, и странный дар красноглазого экстрасенса «Монополии» в принципе не был. Но мысли эти Скиф затянул про себя, а вслух произнес. «Крутовато вы с ним обошлись, Павел «Круто! Больной ведь человек!» «Был человек, да, похоже, весь вышел!» Отрезал Сарагосов, переб с Скифа, пронзительный взгляд. «Ты ведь не думаешь, парень, что я бандит, что все мы здесь уголовники и рэкетиры, да? И что служишь ты не в добропорядочной медицинской фирме?» а у каких-нибудь тамбовцев или казанцев. Смешливый сентябрь снова фыркнул, а скиф благоразумно промолчал. Но вопросы шефа вроде бы и не требовали никаких ответов, так что тишина, воцарившаяся в просторном салоне «Лексуса», казалась вполне естественной, без тени напряженности или недоверия. Чуть слышно урчал мотор, обтекаемый приземистый корпус лидера скользил над асфальтом, подобно призраку, всплывшему из невских туманов. Мерцал на небе строконечный месяц. Белая питерская ночь была прекрасна, но скифа вдруг охватила тоска по другим небесам, по тем, на которых кружили в хороводе три луны, играя в прятки среди облаков и ярких чужих звезд с неведомыми, странными именами. — Сия, сия, — подумал он, — скоро, скоро я вернусь к тебе.